Издательство «Бель-Леттер» Спешите чувствовать а не если дик, Я возвращаюсь к себе Сильным женщинам Которых порой нужно защищать. Чутким мужчинам, которые зачастую прячутся за щитом. Моему отцу, надежному и чуткому. Памяти старшего капрала Максима Бласко. Часто в одиночестве зарождаются встречи. Шарль Пепен. Встреча. Философия. Волен случай избавлять. Волен случай пасть звездою, Лоб мой вечным небосводом Раскрывается под солнцем Вечной волей случая. Поль Элюар. Волен случай. Читает Мария Фортунатова.